Глава 9. Попытки обретения государственности. Временное правительство Западной Армении. До середины 1916 года на территории Османской империи, занятой русскими войсками в ходе Первой мировой войны, создавались округа, управлением которыми осуществляли командиры соединений Кавказской армии. 5 июня 1916 года Николай II утвердил временное положение по управлению территорий Турции, занятых по праву войны, которое предусматривало создание временного военного генерал-губернаторства, включившего в себя четыре области: Ванскую, Хнуцкую, Эрзрумскую и Понтийскую. Эти области делились на 29 округов. Главами округов и областей назначались русские офицеры. Армяне могли заменять только второстепенные должности. Для поддержания порядка были созданы полицейские управления, в которых служили командированные из России сотрудники. Генерал Николай Юденич, бывший начальником штаба Кавказской армии и её реальным главнокомандующим, выступал против заселения армянами занятых русской армии западноармянских земель. Он считал, что территории, которые после окончания войны станут пограничными, лучше заселять денскими и кубенскими казаками. Одним выстрелом убивались до зайца. Малоазиатские рубежи империи охраняло полностью лояльное царской власти казачество. И вдобавок можно было не беспокоиться по поводу Возможного армянского сепаратизма. Исконно армянские земли, в которые уже раз стали картами в чужой игре. Официально Юденич объяснял запрет возвращения армян на покинутые ими земли иначе. Возвращение жителей на занятые нами в Турции земли преждевременно, так как усложнит и без того сложный вопрос поставок продовольствия в эти регионы. Армянские беженцы направлялись на сельскохозяйственные работы в глубокий тыл, в Восточную Армению. Позицию царского правительства хорошо отражают слова российского дипломата князя Василия Гаджемукова о дыге по национальности. Во время Первой мировой войны Гаджемуков служил в штабе Кавказской армии, затем стал временным начальником двух завоёванных районов Эрзиндженского и Дерсимского. а в мае 1917 года Временное правительство назначило его российским консулом. Гаджемуков был опытным дипломатом, знающим востоковедом и пользовался расположением дяди-царя, великого князя Николая Николаевича, который с августа 1915 года по март 1917 года занимал должность командующего Кавказской армией. В одной из своих докладных записок Гаджимуков написал следующее: Если посмотреть на это резню армян не с гуманитарной, а с политической точки зрения, и как на уже свершившийся факт, винить в котором следует армян, то в этом, надо сказать, есть положительная сторона. Турция оставила нам Армению без армян. В рамках создания Армении без армян военный генерал-губернатор завоеванных областей Николай Пешков собирался переселить всех армян на подведомственной ему территории к востоку от озера Ван. Заодно планировалось депортировать и курдов в южном направлении, чтобы между ними и российско-турецкой границей был бы пояс, населенный казаками. Временное правительство России, пришедшее к власти в результате Февральской революции 1917 года, придерживалось иной политики в отношении армян. А 26 апреля 1917 года было опубликовано правительственное решение об управлении турецкой Арменией. Согласно которому управление турецкой Арменией передавалось от военных властей Временному правительству. Генерал-комиссаром Турецкой Армении был назначен генерал Пётр Аверианов, сочувствовавший армянам. При нём в Западную Армению вернулось около 150.000 армян, и стало возможным обсуждать вопрос переброски армянских добровольческих отрядов, воевавших в составе русской армии, на Кавказский фронт. В начале войны эти отряды были созданы по инициативе и под руководством Армена Горо который планировал использовать их для войны с турками и защиты западных армян. Но высшее военное руководство рассудило иначе, и армянские отряды воевали на европейском театре военных действий. У армян появилась надежда на воссоединение их родины после многовекового раздела, но этой надежде не суждено было сбыться. 3 марта 1918 года в городе Брест, Литовск Представителями Советской России и центральных держав был подписан мирный договор, согласно которому Россия выходила из Первой мировой войны и делала ряд уступок бывшим противникам. В частности, русские войска выводились с занятых ими территорий Османской империи. А кроме того, Османской империи возвращались округа Карс, Эрдеган и Батом, полученные Россией по итогам Русско-турецкой войны. 1877-1878 годов. По сути дела, договор фиксировал статус-кво. Воспользовавшись ситуацией, сложившейся после Октябрьской революции, турки вытеснили Кавказскую армию с занятых территорий и вдобавок захватили Карс, Эрдоган и Батум. Брестский мир был откровенно предательским, заключая его большевики, пришедшие к власти с германской помощью, возвращали долг Собственно, немцы связались с большевиками только для того, чтобы вывести из войны наиболее сильного противника Россию. И германский генеральный штаб решил разыграть большевистскую карту в начале 1917 года, когда стало ясно, что Германия и её союзники проигрывают войну. Образование Закавказской демократической федеративной республики Сразу же после февральской революции в Тбилиси был создан новый орган государственной власти Закавказский сейм, в который вошли члены всероссийского учредительного собрания, избранные от Закавказья, а также представители политических партий Закавказья. Председателем сейма стал грузинский социал-демократ Николай Карло Шидзе, ранее бывший главой фракции меньшевиков в Государственной думе Российской империи четвёртого созыва. 22 апреля 1917 года Сейм провозгласил создание Закавказской демократической федеративной республики, в которую вошли территории Бакинской, Елизаветпольской, Ереванской, Тифлисской, Кутаийской губерний, Абатунской и Карской областей, а также Закаталского и Сухумского округов Российской империи. Эз-э-Кавказский сейм не был согласен с условиями Брестского договора, поскольку считал правительство большевиков нелегитимным. 14 марта 1918 года в Трабзоне начались переговоры между Османским правительством и Эз-э-Кавказским сеймом, на которых глава Османской делегации, начальник штаба Османской армии Мираллай Рауф-бей, сразу же потребовал объявления Закавказья независимым государством. только на таких условиях османская делегация соглашалась вести переговоры. Собственно, дело и так шло к отделению Закавказья от Советской России. Но формально можно сказать, что Закавказская республика была создана по требованию османского правительства. Также было заявлено о том, что Османская империя заинтересована в независимости Закавказья при условии взаимного признания границ 1918 года. установленных Бресским договором и невмешательство во внутренние дела Турции, что означало снятие с повестки дня вопроса о будущем Западной Армении. Против этого выступали армянские и грузинские делегаты Сейма, а азербайджанские поддерживали все турецкие требования. После того, как закавказская делегация согласилась со всеми предложениями турецкой стороны, Сем на своём совещании от 13 апреля 1918 года по настоянию армянских и грузинских делегатов приняла решение об объявлении войны Османской империи. Военные действия продолжались в течение двух недель и закончились победой турок. Переговоры между турками и сием им возобновились 11 мая 1918 года в Батуми. Делегация Сеима окончательно признала протекторат Османской империи над Карской, Батумской и Эрдегенской областями. А также согласилась дополнительно уступить ещё несколько уездов бывших Тбилисской и Ереванской губерний. Предъявляя ультимативные требования новых территориальных уступок Турции не давали времени на их обсуждение. Так, например, ультиматум Астачи Александрополя и Гюмри был предъявлен в ночь с 14 на 15 мая, а уже вечером 15 мая начался штурм города. Решающими сражениями этой армяно-турецкой войны стали Сардарападское сражение, произошедшее 21-28 мая 1918 года близ Сардарапада и Баш-Апаранское, примечание Сардарапада. Сердрепат ныне называется Армавиром, а баш Апаран, Апараном. Конец примечания. Сражение 23-29 мая того же года. Выиграв эти сражения, армяне спасли от захвата турками часть Восточной Армении, на которой была образована Первая Республика Армения. Генерал Отто фон Лоссов, возглавлявший германскую военную миссию в Батуми, пообещал Национальному совету Грузии был такой политический межпартийный орган, военную помощь для защиты от турецкого вторжения, поскольку по германо-османскому соглашению Грузия вошла в сферу влияния Германии. Обещанная помощь поспособствовала выходу Грузии из-за Кавказской Федерации, поскольку для грузин главным мотивом объединения с соседями было стремление защититься от турецкой угрозы. Кроме того, в ночь с 25 на 26 мая османская страна потребовала немедленной ликвидации Закавказской республики, которая нужна была туркам только для того, чтобы отделить Закавказе от России. А 26 мая на заседании Национального совета Грузии его председатель Леной Иордания зачитал акт о независимости Грузии, который единогласно поддержали грузинские депутаты. На следующий день Национальный совет Армении объявил о принятии на себя верховной власти в армянских уездах, а 28 мая провозгласил независимость Азербайджанский национальный совет. Первая Армянская республика Первым премьер-министром республики Армения стал член партии Дашнак Цутюн Ованес Каджаснуни. который по специальности был архитектором. Он оказался в очень тяжелом положении, правительство пришло и создавать с нуля, экономика лежала в руинах, а политическая ситуация была крайне угрожающей. Организирующая Османская империя, тем не менее, представляла серьезную угрозу. Другой угрозой был Азербайджан, претендовавший на значительную часть армянских земель. Еюной Армянской Республики были нужны союзники, поиском которых её правительство занялось сразу же после того, как 4 июня 1918 года в Батуми был подписан договор с Османской империей, признавший независимость Армении в её тогдашних границах, ереванской части Ачмеадзинского уезда в Ереванской губернии. Здесь на 12.000 квадратных километров проживало около миллионов человек. Территориальный спор между Арменией и Грузией в декабре 1918 года привёл к вооружённому конфликту между ними, который был урегулирован в январе 1919 года при посредничестве британского командования, фактически поддержавшего Грузию. Яблоком раздора стали Борчалинский и Ахалклаакский уезды бывшей Тифлисской губернии. 3/4 населения Ахалклакского уезда и южной части Бурчалинского уезда, называемый Лорийским участком, составляли армяне, а в северной части Бурчалинского уезда треть населения была армянской. Но при этом армяне являлись здесь наиболее многочисленной этнической группой, превышая по численности азербайджанцев, немцев и грузин. Наиболее ценной территорией был Лорийский участок с его богатыми медными рудниками. По Батумскому договору 1918 года южные части Борчалинского и Ахалцикского уездов отошли к Османской империи. Северные части заняли германские войска, создавшие буфер между турками и грузинами, оставляя эти районы по окончании Первой мировой войны турки предложили свою часть двух уездов Армении, о чём было извещено грузинское правительство. А немцы передали свою часть грузинам. Турки ушли первыми, и тогда грузины при поддержке немцев заняли оставленные ими территории. Оба уезда полностью оказались под грузинским контролем. Боевые действия начались 18 октября 1918 года и закончились 27 октября. Армянским войскам не удалось взять под контроль южные части уездов. В ноябре того же года проводились переговоры, которые оказались провальными. Грузия считала оба уезда своими и не собиралась ничего отдавать. А для давления на Армению Грузия блокировала железную дорогу, связывавшую Армению с Россией, а именно с белым югом России. Блокада вызвала в Армении голод. В начале декабря 1918 года восстали армяне Лурийского участка. К ним на помощь пришли армянские войска. Боевые действия продолжались до 31 декабря. 9 января 1919 года в Тбилиси началась конференция с участием Грузии, Армении и Британии, которую представлял посол по особым поручениям. По соглашению, подписанному 17 января, По до дорешению Верховным советом Антанты вопроса о границах между Грузией и Арменией северная часть Борчалинского уезда передавалась Грузии, южная Армении, а средняя объявлялась нейтральной зоной и административно подчинялась британскому губернатору. Ахалцикский уезд передавался Грузии полностью. Впоследствии грузинские войска снова заняли весь Борчалинский уезд, ано большевики передали лорийский участок армянской ССР. Ситуация в России, где шла гражданская война, была неопределённой. К тому же, советская Россия отказывалась признавать независимость Армении, поэтому армянское правительство сделало ставку на установление американского мандата протектората над Арменией. В феврале 1919 года армянская делегация приняла участие в Парижской мирной конференции, созванные державами-победительницами в Первой мировой войне. 14 мая того же года конференция приняла решение о передаче мандата на Армению Соединённым Штатам Америки. На тот момент казалось, что дела Армении наконец-то пошли хорошо. После окончания войны за период с ноября 1918 года по май 1919 года турки вернули те территории, которые находились вне границ, установленных Брестским миром, в результате чего границы 1914 года были восстановлены практически полностью. Однако Сенат Соединённых Штатов Америки 1 июня 1920 года отказался предоставить Армении мандат. 10 августа 1920 года в французском городе Севре по итогам переговоров державами Антанты И присоединившимися к ним государствами, в том числе и Республикой Армения, был подписан мирный договор с Османской империей. По этому договору Османская империя признавала независимость Армении и соглашалась передать президенту США Вудро Вильсону арбитраж турецко-армянской границы в пределах Ванского, Эрзурумского, Битлийского и Трабзонского вилаетов. Согласно решению Вильсона, которое так и не было исполнено, к Армении должны были отойти две трети территории велоедов Ван и Бетлиз, почти весь велоед Эр-Зурум и восточная часть велоеда Трапезунд с одноименным портом. Общая площадь этих территорий составляла около 100 тысяч квадратных километров. Великое национальное собрание Турции, учрежденное в апреле 1920 года, отказалась ратифицировать предательский договор, подписанный султанскими чиновниками. Реальная власть в государстве на тот момент принадлежала не султанскому правительству, а председателю Великого национального собрания и лидеру националистического движения генералу Мустафе Кемалю, у которого были свои идеи по поводу армяно-турецких границ. Сближение Мустафы Кемаля с советским правительством побудило Соединённые Штаты Америки, Великобритания и Франция отказаться от жёсткой политики в адрес Турции, в частности, от принуждения к исполнению условий договора. Когда в сентябре 1920 года началась армяно-турецкая война, западные державы не оказали армянам никакой поддержки. Республика Армения оказалась между двух огней. что с одной стороны наступали турки, а с другой части красной армии, которые после установления советской власти в Азербайджане и провозглашения Азербайджанской Советской Социалистической Республики начали военные действия против Армении. В ходе этих действий Красная армия заняла Арцах, Нахичевань и Зангезур. С 10 августа 1920 года в Тифлисе между РСФСР и Республикой Армения было подписано соглашение о перемирии, по которому занятые территории временно оставались под советским контролем. За два месяца войны турецкие войска захватили примерно 2/3 территории Армении. 2 декабря 1920 года в Ереване было подписано соглашение между РСФСР и Республикой Армения, по которому Армения провозглашалась советской республикой. В ночь со 2 на 3 декабря в Александрополе министр иностранных дел Республики Армения Александр Хатисян от имени уже несуществовавшего армянского правительства подписал с турками кабельный договор, по которому Армения возвращалась в границы, предусмотренные Батумским договором. С правовой точки зрения Александропольский договор был во двойни неправомочным. Хатисян подписал его от имени правительства которого уже не было. Айкималиское правительство на тот момент не было признано мировым сообществом. Османский султанат был упразднён в ноябре 1922 года, а Турецкая республика была провозглашена в октябре 1923 года. Примечание. В период 1920-1922 годов Османская империя существовала вдвойне власти. номинальная власть была у султанского правительства, а реальной обладало Великое национальное собрание Турции во главе с Мустафой Кемалем. Конец примечания. Почти всё время существования Первой республики Армения длилась армяно-азербайджанская война 1918-1920 годов, представлявшая собой цепь этнических конфликтов в районах со смешанным армяно-азербайджанским населением. При этом обе республики не вступали в прямой военный конфликт. Армения вела боевые действия против азербайджанских ополченцев в Нахичеванском, Сурмалинском, Шарур, Дарелагёсском и Ереванском уездах бывшей Ереванской губернии. Азербайджан воевал с армянским ополчением Арцаха и Зангизура. В сентябре 1918 года в Баку произошла резня армян, в ходе которой, погибло, по разным данным, от 10 тысяч до 30 тысяч человек. В рамках операции возмездия Немезис 19 июня 1920 года в Тифлисе Арам Ерканян и Месак Киракусян казнили бывшего премьер-министра Азербайджана Фаталихана Хойского и ранили бывшего министра юстиции Азербайджана Халилбека Хасмамедова. Оба они были организаторами армянской резни в Баку. 19 июля 1921 года в Стамбуле Месак Турлаян казнил третьего организатора резни и бывшего министра внутренних дел Азербайджана Бехбудхана Джеваншира. А осуществвить возмездие Турлаяну помогали Ервант Фондукен и Арутюн Арутюнян. Республики В горная Армения. После августовского соглашения 1920 года между РСФСР и Республикой Армения, командовавший армянскими войсками в Зангезури генерал Дарастамат Кананян вывел оттуда часть войск, но руководитель обороны Капанского района Эгеригин Анажде и руководитель обороны Сисианского района Погостер Давтян Они казались признавать соглашение, поскольку опасались, что Зангизур будет передан советскому Азербайджану. Опасения были резонными, поскольку Мустафа Кемаль Уселино заигрывал с советским правительством, которое уже видело в ближайшем будущем турецкую советскую республику и потому делало туркам различные уступки, одной из которых должен был стать коридор между Турцией и Азербайджаном, проходящий через Нахичевань и Зангизур. Отряды Ножде и Тер-Давтяна начали партизанскую борьбу против частей Красной Армии. Партизанам приходилось рассчитывать только на себя, поскольку армянское правительство считало их мятежниками. Кроме того, против партизан развернули агитацию армянские большевики, называвшие их бандитами. Но народ был на стороне Ножде и Тер-Давтяна, который вскоре погиб в бою. 10 октября в Зангизуре вспыхнуло восстание против советской власти. К 21 ноября Зангизур был полностью очищен от частей Красной армии и помогавших ей турецких отрядов. 25 декабря 1920 года состоявшееся в Татевском монастыре съезд провозгласил автономную Сюникскую республику, которую фактически возглавил Гарегин Анажде, получивший звание Аспарапета. 27 апреля 1921 года после присоединения к Юникской республике части Арцаха была провозглашена Республика Горная Армения, в которой Наджиде стал премьер-министром, военным министром и министром иностранных дел. 1 июля Горная Армения приняла название Республики Армения в качестве наследницы Первой республики. Его премьер-министром стал последний глава правительства Первой республики Симон Врачан, а Анажде был назначен военным министром. Огарегин Анажде соглашался передать занятые территории советским властям при условии, что они будут включены в состав Армянской советской республики. 3 июня 1921 года состоялось заседание Кавказского бюро центрального комитета РКПБ, которая постановила, что Арцах и Зангизур должны быть переданы Армянской ССР. В середине июля Нажде с небольшим отрядом ушёл в Иран, пообещав вернуться и продолжить борьбу, если Зангизур не будет отдан Армении. Зангизур вошёл в состав Армянской ССР, а вот решение относительно Арцаха было очень скоро пересмотрено. На заседании пленума Кавказского бюро ЦК РКПБ от 5 июля 1921 года было решено передать Арцах на Горный Карабах Азербайджанской ССР, учитывая достаточно тесные экономические связи Верхнего и Нижнего Карабаха с Азербайджаном, с предоставлением областной автономии. В Нахичевани в начале 1921 года путём опроса населения провели референдум, по результатам которого Нахичевань вошла в состав Азербайджанской ССР на правах автономной республики. Это стало возможным, поскольку к тому времени доля армянского населения Нахичевани сократилась с 45% до 10% в результате его истребления и вытеснения. Московские и Карские договоры 1921 года 16 марта 1921 года в Москве был подписан договор между Великим Национальным Собранием Турции и правительством РСФСР. Еще в апреле 1920 года Мустафа Кемаль обратился к председателю Совета Народных Комиссаров РСФСР Владимиру Ленину с просьбой о предоставлении Турции военной и власти и финансовой помощи на том основании, что Турция обязуется бороться совместно с Советской Россией против империалистических правительств для освобождения всех угнетённых. Изъявляет готовность участвовать в борьбе против империалистов на Кавказе и надеется на содействие Советской России для борьбы против напавших на Турцию империалистических врагов. Просимая помощь была предоставлена в надежде на то, что турецкая республика пойдет по социалистическому пути. В послании Народного комиссариата иностранных дел турецкому правительству от 3 июня 1920 года говорилось, что советское правительство с живейшим интересом следит за героической борьбой, которую ведет турецкий народ за свою независимость и суверенитет. И в эти дни, тяжелые для Турции, оно счастливо заложить прочный фундамент дружбы которая должна объединить турецкий и русский народы. Советское правительство пыталось привязать Турцию к себе, пока это не сделала Великобритания, стремившаяся к установлению полного господства в Ближневосточном регионе. По Московскому договору РСФСР признавала Турцию в границах, установленных Александропольским договором, за исключением оккупированных Александрополя и Александропольского уезда и Реванской губернии, которые Турция обязалась передать Армянской ССР, северной части Батумской области, которую Турция обязалась передать Грузинской ССР, и на Хичеванского и юго-западной части Шаруруа-Дарлагерского уездов и Реванской губернии, которые Турция обязалась передать Азербайджанской ССР, входившие прежде в состав Российской империи Артевинский округ, южная часть Батумской области, Карской область, Сурмалинский уезд и Ериванской губернии, на территории которого находилась гора Арарат, и западная часть Александропольского уезда Ериванской губернии переходили к Турции. В октябре 1921 года в Карсе был подписан договор между Армянской, Азербайджанской и Грузинской ССР с одной стороны и Турцией с другой. который был логическим продолжением Московского договора. Карский договор закрепил границы закавказских республик с Турцией в том виде, в котором они существуют по сей день. Примечательно, что Мустафа Кемаль не повёл Турцию по социалистическому пути. Получив от советского правительства всё, что ему хотелось получить, он стал проводить самостоятельную политику, а впоследствии начал тесно сотрудничать с гитлеровской Германией. В 1952 году Турция является членом Североатлантического альянса. Советское правительство пожертвовало армянскими землями совершенно напрасно. Никакой выгоды оно от этого не получило.